Василий спустился в траншею, вырытую немцами для обороны моста. Мокрая, жидкая земля на стенах липла к одежде. Но дно оказалось твердым. Предусмотрительные немцы сделали отводы для воды. Пролеткин, тащи из домика гранаты, патроны, все, что там есть, пригодится. Жук, где батальон? Сейчас запрошу. Поговорив со штабом, он доложил. — Застрял батальон, товарищ старший лейтенант, около Хэнсгишина. Застопорился там, где наши танкисты в пивнуху снаряд засадили. — Да, — тревожно протянул Ромашкин. Положение разведотряда осложнялось. Если раньше в движении он мог уклоняться от боя и ускользать от врагов, то теперь его наверняка попытаются окружить и уничтожить. А уходить нельзя. Мост надо удерживать. Он очень пригодится полку. Справа послышались взрывы. По автоматчикам уже били из минометов. Ну, понятно. Минометы поставили на запасные позиции и теперь дадут нам прикурить, — ответил Ромашкин. Подошел Голубев. Несмотря на огонь из автоматов, он все же успел порыться в машине, подорванной на мосту. — Что там? — спросил Василий. — Железяки, — разочарованно ответил Голубев. — И эти, как их? — Ну, блины такие железные, ну, мины против танков. — Пригодятся, — обрадовался Ромашкин, — Голощапов и хамидулин Набросайте мины на той стороне перед мостом. Могут и танки появиться. — Да осторожно, берегом прикрывайтесь. Голощапов, как всегда, недовольно заворчал себе под нос. — Да легко сказать. Набросайте. Машина еще дымится. Подойдешь, и она рванет. Набросайте. — Это резиновые баллоны дымят, — сказал Голубев. — Разрешите мне, товарищ старший лейтенант. Я там все знаю. — Ну, давай дуй, раз ты такой прыткий, — усмехнулся Голощапов. Поглядывая на командира, что он скажет? — Ромашкин хорошо знал старого ворчуна. Потакать ему нельзя, а в разговор втянешься, тоже ничего хорошего не жди. Поэтому Василий молчал, разглядывая в бинокль опустевшие грузовики. Голощапов ворча поплелся за Хамедулиным. Через полчаса фашисты пошли в атаку. Сзади... Из Инстербургского укрепленного района ударили минометы и пушки. Несколько снарядов угодило в реку, вскинув фонтаны воды и обломков льда. Разведчики выпустили вражеских солдат из леса, позволив им выйти на чистое поле. Немцы, подозревая, что их специально подпускают, шли медленно, с опаской, готовые залечь. Команды офицеров подгоняли солдат. Едва атакующие вышли на асфальт, как затрещали наши автоматы, гитлеровцы, все, кто уцелел, свалились в квет. Убитые остались на дороге. От «Так принимайте прохладительную ванну», — сказал Шовкопляс, вспомнив, как сам бежал по кювету, заполненному жидким снегом и водой. «Куды? Купайся, фриц, купайся», — приговаривал Шовкопляс, стреляя в тех, кто высовывался из кювета. Через два часа разведчикам было уже не до шуток. Их окружало до батальона пехоты. Правда, это был не линейный батальон, а фольксштурмовцы, группами, прибывающие по шоссе на машинах. Но зато артиллеристы и минометчики из укрепрайона били точно. Подошли три танка. Из того берега начали обстреливать окопы разведотрядок. Один танк попытался перейти мост, подмял под себя разбитую машину, но угодил на мину. Грохнул взрыв, и гусеница, звеня, сползла с катков. Танкисты начали бить частым огнем по разведчикам, наверное, решили расстрелять весь боекомплект, прежде чем уйти из подбитой машины. Танк стоял близко, взрывы и выстрелы сливались в такую частую пальбу, словно стреляли не из пушки, а из какого-то пулемета, в котором лента начинена снарядами. Больше всех досталось от этого разъяренного танка автоматчикам. В это время они отходили к мосту, и огонь застал их на открытом месте. Погиб лейтенант Щеголев, и с ним почти полвсвода. Два других танка подошли вплотную к берегу. Гитлеровцы знали, что у русских нет артиллерии, а гранаты через реку не добросишь. Огнем в упор танки принялись уничтожать разведчиков. Отпускали по снаряду на человека. Вскрикнул перед смертью кожухарь. Вздыбилась и задымила земля там, где стоял припав к автомату Севастьянов. — Ну, все, — подумал Ромашкин, — ускользнуть взводу некуда. Впереди инстербургская линия, за мостом вражеские танки. Остаться в траншее — гибель. Танковые пушки пробивают косогорно сквозь. Василий взглянул на корреспондента. Тот спокойно писал, положив на колени планшетку. Не понимает обстановки. Ромашкин даже позавидовал ему. Ну, так легче умирать. И зачем мы взяли его? Жил бы хороший человек, работал в газете. Не надо было ему связываться с разведчиками. И все же Ромашкин не чувствовал предсмертного холода в груди. Верил, и на этот раз останется жив. Он не ошибся. Выручил его танкист Угольков. Четыре пушечных выстрела почти с залпом грохнули с опушки леса, и оба немецких танка окутались дымом. Один сразу же запылал ярким огнем, другой испускал ядовито-желтый дым. «Вовремя, братцы!» — вздохнул с облегчением Ромашкин. Но вскоре оттуда, где прежде сидели автоматчики, щегливо полезли немецкие танки. Одновременно группа фашистов перешла реку по льду, неожиданно выскочила из-за кустов и кинулась на разведчиков. Стреляли в упор по фашистам. Ромашкин не забывал и о корреспонденте, старался прикрыть его огнем, но тот и сам не растерялся, смешно вытягивая руку, стрелял из пистолета, будто в тире, как его учили где-то в тылу, и попадал. Гитлеровцы падали перед ним, Ромашкин это видел. Нападение отбили, но Василий понимал, что долго не продержаться. Зло крикнул на Жука, ну где ж батальон в конце концов? Радиств виновато опустил глаза, стал вызывать: Сердалик, Сердалик, я репа, я репа. Патроны были на исходе. Ромашкин приказал собрать автоматы и магазины перебитых на этом берегу гитлеровцев. Здорово мы их, радостно сказал птицам. По его счастливым глазам Ромашкин понял, Птицын никогда еще не видел врагов в бою так близко. У пленных, конечно, встречал, разговаривал с ними. А вот так, лицом к лицу, в рукопашной, не приходилось. И вдруг Птицын ойкнул, выронил пистолет и, согнувшись, упал на дно окопа. И Ромашкин и Пролеткин бросились к нему, подняли, помогли сесть. Ну все... «В живот! Это смертельно!» — сказал сдавленно Птицын. «Погоди, разберемся!» — пытался успокоить Ромашкин, разрезая ножом гимнастерку. Он убедился, действительно пуля вошла чуть выше пупка. «Да, не жилец!» — горестно подумал Ромашкин. «В расположении своих войск хирурги еще могли бы спасти». Ромашкину было жаль капитана, который и смерть встречал спокойно, с достоинством. Настоящим парнем оказался в бою, даже в рукопашной, где теряются опытные вояки, вел себя прекрасно. Как же ему помочь? Птицын печально смотрел на Ромашкина снизу вверх и напоминал святого, какими рисуют их на иконах. Он ждал, как приговора, что скажет Ромашкин. И Василий все же нашел возможность его выручить даже в таком безвыходном положении. Перевязав рану, он достал плащ-палатку, расстелил на дне траншеи, велел — ложись! Птицын, закусив губы, повалился на бок. Он лежал, скорчись и тихо стонал. — Бери, Иван, и ты, Шавкопляс, понесем к танкам. Остальные прикройте нас огнем, — приказал Ромашкин. Прячась за сгоревшей на мосту машиной, а потом за подбитым танком, разведчики с раненым прошмыгнули к лесу туда, откуда стреляли танки Уголькова. Он весело встретил их, но, увидав окровавленного капитана, воскликнул «Эх ты! Надо же! Давай машину с лучшим механиком-водителем!» «Посади туда капитана, и на предельной скорости, назад к своим, капитан ждать не может, понял?» «Сделаем, раз надо, угрюмо сказал танкист. «Ну, будь здоров, капитан, поправляйся. Извини, что так получилось. Разве вы виноваты?» — тихо произнес Птицын. «Лучше бы я не ходил с нами». «Ну, ладно». — Крепись, а ты, Угольков, правильно понял обстановку. Спасибо тебе, выручил нас. Смотри только, чтобы тебя не обошли. — Я круговую оборону организовал, — весело сказал Угольков. — Давай-ка поддержи нас на обратном пути, — попросил Ромашкин. — Есть поддержать, — отозвался ротный. — А ну, хлопцы, взять на прицел фрицев чтобы ни одна падла не посмела в старшова стрелять! Разведчики вернулись к мосту. Танк с закрытыми люками осторожно уходил вдоль опушки. Настал вечер серый, сырой, знобкий. Едкий туман, как дым, пощипывал глаза, мешал дышать. Разведчики в траншеях продрогли, шинели отяжелели от влаги, сапоги раскисли в жидком месиве. — Ну и зима у них! — скрипел Голощапов. — Язви их в душу! Наши морозы не нравились, а сами чего организовали? Это же не зима! Чистое издевательство над военными людьми. Ромашкин ощущал и озноб, и какой-то внутренний жар. Не заболеть бы. В мирное время в такой слякоти давно бы уже все простудились. К тому же без горячей еды, без отдыха вторые сутки. Если к ночи батальон не подоспеет, фрицы нас дожмут. В полку тоже понимали положение разведчиков. То Колокольцев, то Лентварев, то сам Караваев по радио подбадривали. — Скоро придем! Держитесь! Справа, а потом и слева от разведчиков, разгорался большой настоящий бой. Должно быть, там соседние дивизии вышли к реке. — Что-то наши сегодня оплошали, — думал Ромашкин. — Отстают от других Григория Куршакова и то нет, уж не ранен ли? Да, ночью нас могут смять. Гитлеровцы действительно хотели уничтожить разведотряд с наступлением темноты, когда русские не смогут вести прицельный огонь. Но и Ромашкин, поняв их намерение, подготовил сюрприз. Он перевел танки Уголькова к себе через мост, И едва фашисты полезли, танкисты встретили их огнем из пушек и пулеметов. Поздно ночью избитый, и истерзанный батальон подошел, наконец, к разведчикам. «Где Куржаков?» — спросил Ромашкин, незнакомого младшего лейтенанта. «Комбат ранен, там такое было». Вяло махнул рукой младший лейтенант и побежал со своими солдатами, которые, пригибаясь, шли к дотам Инстербургского укрепрайона. Увидев этого незнакомого офицера из своего полка, Василий почувствовал, что у него подгибаются ноги, тело сделалось мягким и непослушным, будто кости стали резиновыми, неодолимая. Вязкая усталость, как пуховое одеяло, накрыла Ромашкина с головой, он положил горячий лоб на скрещенные руки, привалился к липкой стене окопа и стал падать куда-то еще ниже этой траншеи в какую-то теплую черную яму. Проспал он недолго, его растолкал Жмаченко — — Здравствуйте, т. старший лейтенант! Примите вот это для бодрости! — Он протягивал флягу. Ромашкин, плохо соображая, откуда здесь Жмаченко, взял флягу и начал пить, не понимая, что это — вода или водка. Сделав несколько глотков, он почувствовал, что задыхается и совсем проснулся. — Ты откуда здесь? — спросил старшину. — А где же мне быть? — Я с первыми солдатами шел. — Разве ж я вас кину, любящий по бабье, — ворковал жмоченко Я поперед батальона не раз порвался уйти, не пускали. Ну, слава богу, вроде все обошлось. Только двух наших убило, да поранены трое. Автоматчики, вон, почитай, все полегли. Корреспондента доставили. — Того капитана? — «А что с ним, раненый? Я не видел его!» Жмаченко, разговаривая, подкладывал куски вареного мяса, хлеб, картошку. Василий ел, не ощущая вкуса и даже не думая о том, что ест. Рядом стояли разведчики, они тоже молча жевали, прихлебывая из фляг. «А чего мы в этой могиле торчим? Идемте в дом!» вдруг сказал саша пролеткин все полезли наверх из скользкой мокрой ямы еще недавно казавшейся такой спасительной и удобной вас в штаб кличут товарищ старший лейтенант сказал жмченко когда подошли к сторожке ну что ж ты молчал так покормить надо было где штаб а не вон там в лесу за мостом На всякий случай Ромашкин взял с собой Сашу Пролеткина. Шагая по мокрому, хлюпающему снегу, Василий чувствовал — шатается. — Неужели заболел? — вяло соображал он. За спиной разгорался ночной бой, роты вгрызались в укрепленную полосу. Но все же задачу мы выполнили. Оборону разведали и мостик подарили. Ромашкину приятно было предвкушать похвалу, он понимал, что заслужил ее. Несмотря на полное изнеможение, в нем трепетала какая-то радостная жилка. Она единственная неустала, была как новорожденная, чиста весела, билась где-то в голове, а где и сам Василий не понимал. Это называется обычно подсознанием. так вот там В этом самом подсознании скакала и плясала та жилка, жив, уцелела на этот раз. — Мама, я так рад! Тебе пока не придется меня оплакивать. Штаб остановился в небольшой лощине. Караваев, увидев Ромашкина, сразу позвал его к карте, развернутой на капоте Виллиса. Здесь же были Колокольцев и Линтварёв. Они стали подсвечивать на карту трофейными фонариками. «Немедленно бери свой отряд», — сказал Караваев. «Задача — вырваться ночью вперёд и вести разведку новой укреплённой полосы, вот здесь». «В сорока километрах от Кёнигсберга. Называется она линией Дейме. Начальник штаба, обеспечь справкой об этой линии. Полоса разведки... Смотри на свою карту. Отмечай».